Это просто замыкается круг. Но нам будет не доставать тебя. Мне будет не доставать, Гарри. Ты работаешь превосходно. Босх благодарно кивнул. Сделал шаг к выходу, затем обернулся к ней с улыбкой. Вы не поверите. Особенно в свете того, что произошло только что, но мы опять занимаемся трендом Дело в скейтборде. Нио нашел на нем инициалы мальчика. Билет запрокинул голову и так громко засмеялась, что это привлекло внимание всех сотрудников отдела. «Да», — произнесла она, — «как только Ирвенку узнает об этом, он определенно заменит Орур юго-восточным отделением». Речь шла о кишащем бандитскими шайками районе в отдаленном конце города. Перевод туда был бы ярким образцом дорожной терапии. «Не сомневаюсь», — усмехнулся Боск. Биллиц посерьезнела. Поинтересовалась последним поворотом в деле и внимательно выслушала его план в психологического портрета покойного оформителя декораций. — Вот что я тебе скажу, — заговорила она, когда Босх умолк. — Я выведу вас обоих из очереди. Нет смысла привлекать тебя к новому делу, раз уходишь в урор. -ур. Я обеспечу сверхурочные за работу выходные, так что занимайтесь трендом, не жалея сил, и держите меня в курсе. Гарри, у тебя четыре дня. Не оставляй на столе это дело, когда уйдешь. Босх кивнул и вышел из кабинета. По пути к своему месту он ощущал, что все взгляды в отделе устремлены на него. Сев на стул, он опустил голову. — Ну что? — прошептал Эдгар. — Куда тебя переводят? — Ворур. — Ворур? Эдгар повысил голос чуть ли не до крика. Теперь это становилось известно всему отделу. Боск почувствовал, что краснеет. Он догадывался, что все смотрят на него. — Черт побери! — воскликнул Эдгар. — Сначала кис, теперь ты! Что я, проклятый! Глава 48. Из стереопроигрывателя звучал некий рай. Босх с бутылкой пива в руке откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Завершился суматошный день в конце суматошной недели. Теперь ему только хотелось, чтобы музыка проходила через него, очищая душу и разум. Он был уверен, что уже располагает тем, что ищет. Требовалось только привести мысли в порядок, избавиться от заслоняющих поле зрения мелочей. Они с Эдгаром работали до семи, потом решили разъехаться по домам. Эдгар не мог сосредоточиться. Весть о переводе напарника подействовала на него сильнее, чем на самого Боска. Эдгар воспринял это как пренебрежение к себе, поскольку ворур перевели не его. Боск пытался успокоить Эдгара. Уверял, будто там гадюшник, но все тщетно. Потом посоветовал напарнику ехать домой, выпить и хорошенько выспаться. Им предстояло работать в выходные, собирать сведения о Тренте. Теперь боск сам пил и засыпал в кресле. Он чувствовал, что стоит на пороге чего-то. Готовился к началу нового, ясного периода жизни. Периода повышенной опасности, повышенных ставок, повышенного удовлетворения. И зная, что теперь его никто не видит, улыбался. Зазвонил телефон. Боск выключил стереопроигрыватель и пошел в кухню. Когда ответил, женский голос сообщил, что сейчас с ним будет разговаривать замначальника управления Ирвинг. Через несколько секунд голос Ирвинга раздался в трубке. «Детектив Босх, слушаю. Получили сегодня приказ о переводе?» «Да, получил». «Хорошо. Я хотел сказать вам, что принял решение вернуть вас в отдел расследования убийств и разбоев. Почему, шеф?» «Потому что после нашей последней беседы решил предоставить вам последнюю возможность. Ваше назначение является этой возможностью. Вы будете находиться в положении, где я смогу наблюдать за вашими действиями более пристально». Что это за положение? Вам не объяснили? Было сказано явиться 15 числа на службу в ОРУР и только. Ирвинг молчал, и Босх подумал, что сейчас обнаружит ложку дегтя в бочке меда.